Он дождался, пока жена уйдёт навестить доче и внуков, с аппетитом позавтракал, просмотрел свежие газеты, потом позвонил Виктору и велел приехать. Тот примчался минут через 30, благо было не особенно далеко. "Ну, что ты выяснил о нашем конфликте с Денисовым?" спросил Арсен, усаживаясь вместе с гостем в мягкое кресло. Ты должен был посмотреть, где мы перешли ему дорогу. У меня есть несколько предположений, неторопливо начал Тришкант. Главным образом виноват Расулов. Это он подбирает вам людей. Я не просил тебя искать виноватых, сухо перебил Еварсен. Я просил только установить факты. Но факты выпиющие, воскликнул Тришкант. Арсен, Вы просто не понимаете, что творится вокруг нас. Вы привыкли доверять Натику, а он работу уже давно запустил. Сам кандидатов не проверяют. На нас работают чёрт знает кто. Ваше детище превратилось в кормушку, из которой пытаются урвать кусок и жуки, и жабы, и удавы, и кролики. За последние 2 года У нас не было ни одного заказа непосредственно от Денисова, но дважды мы выполняли контракт для крупных банкиров, которые совершенно точно с ним связаны. В одном случае наш человек допустил непростительный промах, и дело сорвалось в самом конце, когда было потрачено столько денег и вложено столько труда. В другом случае мы вообще показали себя с чудовищной стороны. Заказчик планировал организацию убийства, но понимал, что на месте преступления останутся стреляные гильзы. Обстоятельства были таковы, что было ясно, у убийцы заведомо не будет времени их искать и собирать, а поскольку убийство намечалось на половину второго дня и должно было быть совершено на улице, то понятно, что приезд милиции ожидался довольно быстро. Заказчику нужно было, чтобы среди сотрудников милиции оказался человек, которому поручат поучаствовать в осмотре места происшествия и который смог бы быстро и незаметно найти гильзы и спрятать их. Желательно было тогда найти второго человек, который начал бы опрос очевидцев и внёс в их слова определённые коррективы, касающиеся внешности убийцы и примет его автомобиля. Расулов По вашему указанию, должен был подобрать такую пару сотрудников и назвать заказчику день, когда они в половине второго окажутся в одной группе и выйдут на запланированное место. И что вы думаете? Один из подобранных Рассоловым людей слёг, видите ли, с гриппом прямо накануне задания, а второй нажирался водки с вечера, попался начальнику в непотребном виде и был отстранён от дежурства. Конечно, контракт был сорван. Мы, если помните, потом на уши становились, чтобы помешать поймать этого киллера. Простите, что лезу не в своё дело, Арсен, но Расулова надо заменить кем-нибудь помоложе. Он утратил интерес к делу, у него пропало чувство ответственности. Ну что ж. Арсен задумчиво постучал костяшками пальцев пополированные ручки кресла. Может быть, в этом есть резон? Старики не должны слишком долго занимать денежные места. Они уже заработали всё, что нужно и от сытости расслабились. Я подумаю насчёт Натик. А как ваши успехи с Каменской? поинтересовался Виктор. Ты знаешь, никак оживился Арсен, радостно улыбаясь. Нас с тобой кто-то опередил. В чём опередил? В использовании сведений о Неев и Денисове. Ты представляешь, какой-то шустрик их выследил и настучал на Петровку. Остряк самоучка, борец за справедливость. И между прочим, выследил он их как раз в тот день, когда твои ребята их проспали. Ты, кстати, наказал их за разгильдяйство. Конечно, не сомневайтесь, Арсена, они у меня надолго запомнят. Больше этого не повторится, я вам ручаюсь. Так что насчёт Каменской? Я же сказал, ничего, пока ничего. Ищи, на чём ещё её можно зацепить. Ищи быстро, Витенька. Сейчас момент благоприятный, другого такого может больше не быть. В отношении Каменской проводится служебное расследование, она отстранена от работы, обижена, расстроена, встревожена. Она не может не думать о том, что ей делать, если её уволят, куда идти работать. А такие мысли благодатная почва, на которой можно вырастить всё, что нужно, если правильно бросать зёрна и грамотно ухаживать за ростками.